А это что за комната у вас под замками и печатями? Вопрос шёл о кладовой. Это, хмм, это моя молельня, поморщился Морденко. Туда я отсуе от сует мирских, уединяюсь и дни свои в духовном созерцании провожаю. Там мне Господь Бог и ясновидения посылает. Взёр ш старый рыч, там-то надо быть у тебя ракета и зимуют, усомнился про себя выпускной сокол. Старая стенная кукушка, майтник, который словно старик на костылях спотыкаясь, отбивал секунды, захрипела и прокуковала шесть. Старый попугай в своей клетке захрипел точно таким же образом и тоже начал куковать. Надзиратель не выдержал и расхохотался. Морденко очень обиделся. Над бессловесной тварью грех смеяться, заворчал он, отвернувшись в сторону. Бессловесная тварь на обиду не может отвечать, обидой уже об о чём знать, может она тоже чувствует? Он у меня птица умная, всё понимает. Прошло ещё некоторое время среди молчания и ожиданий. Надзиратель уже начинал сердиться и подумывать, что следует задать Зеленкову изрядную вспушку за ложное показание, как вдруг в наружную дверь слегка постучали. Часы показывали половину седьмого. Все встрепенулись при этом внезапном стуке, у всех слегка дрогнуло сердце. Кухарка пошла творять, и в ту же минуту раздался её короткий пронзительный крик. И глухой звук падения человеческого тела. Убийца тотчас же был схвачен и связан двумя силочами. Гречке не удалось. Зато совершенно удалась облава выпускного сокола. Глава 13. Дознание и акт на мести. связаный гречка молчал, только мрачно глядел из-под лобья, поводя вокруг злобными глазами, да тихо покачивался со стороны в сторону, как медведь, пойманный в теньёта. Его хоть искрученного не выпуская, держал за шеворот один из городовых сержантов. Остальные отправились в прихожую поглядеть, что стало с кухаркой. Она лежала в обмороке. с раскоренной щекой. Рана, хотя и не очень опасная, нанесена была железным орудием. Вскоре, посредством вспрыскивания холодной водой, женщину эту удалось привести в чувство. Тогда один из людей был послан за поניтыми, которые набираются в этих экстренных случаях из живущих в том же доме. Началось полицейское дознание. Кто таков? – вопросил надзиратель, взяв у Марденки перо, чернила и лист бумаги. Вильнинский мещанин Осип Иванов Гречка. Бойко отвечал связанный. Лета? Сорок пять. Исповедание? Ну уж этого не знаю. Она отполагается христианской веры. Зачем приходил в квартиру господина Марденки? Жилетку свою выкупать. У меня тут жилетка в закладе. В полтине серебра заложена. Вправду он показывает? Отнёсся допросчик к морденке. Старик молчал, переминаясь с ноги на ногу и не знал, что отвечать. Правду ли он показывает? Повторил квартальный. Да уж, все, конечно, правду. Ваше высокоблагородие, отозвался гречка. Жилетка моя над полагать лежит у него вон в той запертой комнате. Там нет никакой жилетки, никакой жилетки нету, тревожно забормотал встрепенувшаяся Марденка. Нет и есть, оппонировал Гречка, коричневая, плюшевая, в желтую клетку с бронзовыми пуговками. Да прикажите отпереть, ваше благородие, так и увидите сами, а то что ж человека за напрасно вязать? Я не разбойник какой, а пришел вещью выкупить свою. Так, друг любезный, так. А кухарки-то Шоко зачем раскроил? Сама подвернулась. Она первая с кулачищами на меня накинулась, а я только оборонямышсь, призадел её маленько. Что и говорить? Не видал я, что ли, вмешался державший его городовой. А ты молчи, милый человек, потому ты по закону не свидетель, а как есть ты наш телохранитель, значит ты молчи. Настовительно поучал его гречка. И что за конник какой уродился? Балагурил выпускной сокол с удовольствием, потирая свои красные полные ладони. Надо быть на юридическом факультете экзамен держал А? Это что пустики толковать, ваше благородие. А вы прикажите лучше отпереть ту комнату, потому я вам дело докладываю. Пожалуй, будь по-твоему, господин Марденко, отоприти. предложил надзиратель, который занимаясь специально розыскной частью, очень хорошо знал, что к крастовщикам часто приносятся краденые вещи. Он, собственно, для себя хотел оглядеть коллекцию мординки в чаении, не встретца ли там что-нибудь подходящее, за что можно бы уцепиться при случае во многих из производимых им розысков, где часто по одной случайно попавшей нитке разматывается целый запутанный клубок. Старик еще пуще стал морщиться и заминаться от его предложения. Да на что вам она эта комната? упрашивал он жалобным голосом. Ничего там интересного для вас нету. Там образа моих роняться. Однако вы слышали показания этого человека. Наджем мне удостовериться. Я закон. внушительно произнес он со своей осанкой о закон без пристрастен я не отворю ее решительно сказал Марденко в таком случае когда придут понитые я сам буду отворять при свидетелях последний аргумент подействовал Пусть лучше уж один огледит, чем при людях-то соблазну меньше. И со вздохом глубокого сокрушения снял старик дрожащей рукою печати, отмкнул висячий и дверной замки, отодвинул засов, и дверь растворилась. Большая двух оконная комната снизу доверху была заставлена шкафами и полками, где хранились всевозможные вещи. Против дверей висела на стене вышитая гарусом картина, какой-то швейцарец с мушкетом. Эта картина, подобно стеклянной раме в киотах, ходила на петлях и отпиралась посредством особого механизма, открывала за собою целый потаённый шкафчик, наполненный золотыми вещами, часами, карманными бриллиантами и тому подобными драгоценностями. На вешалках висели меха и множество всякого платья. Каждая вещь был привязан ерлик, на котором старинным почерком помечен номер и сделана лаконическая надпись «Не укради». Для чего же у вас эти надписи? – спросил следователь. – А это такой талисман, – пояснил Марденко. Ежели оброни бог заберется сюда мошенник, да протянет к ним руку, так рука у него тут же и отсохнет. Это вы тоже по ясновидению. Морденко состроил кислую физиономию, ему крайне неприятны были все эти вопросы. И по ясновидению поморщить отвечал он с большой неохотой и по секрету от одного опытного человека, добродее моего. Ваш благородие, вот моя жилетка. А вот и книжка, которую при мне отдавал им в заклад ихний сыночек, воскликнул тем временем гречка, по приказанию следователя введённый в ту же комнату под конвоем городовым. Надзиратель очень озадачился последним сообщением преступника, а Морденко пристально поглядел на него весьма многозначительным взглядом, который ясно вопрошал: "А что? Не моя ли правда выходит?" Кто же были твои сообщники? продолжал следователь свои вопросительные пункты. Никаких таких сообщников у меня и не было, Ваше благородие, и не знаю я, зачем вы меня это спрашиваете, твёрдо ответил Гречка. Ну, а фромка блаженный, этот как тебе придётся? вздумал огорошить его допросчик. Гречка вздрогнул, но в тот же миг оправился и уставил на него недоумелые глаза. В первый раз слышу имя такое, ваше благородие, убедительно возразил он. И никакого такого Фомки не знаю, я так и запишите. Гречка строго хранил все условия договора, заключенного в Полтавском. В эту минуту в комнату вошло новое лицо. Старик встретил его злобной торжествующей усмешкой. Я пришёл выкупить альбомы и жилетку вчера вечером, деньги кое-какие получил, начал верещать, обращаясь к отцу и не различая ещё в слишком слабо освещённой комнате посторонних людей. Опоздал, друг любезный, опоздал. Кивал головою старик с какой-то злорадной иронией. Очень жаль, но что же делать, на себя пеняй. Опоздал. Надо б бы раньше было, тогда пудалось, а теперь опоздал, опоздал. В ваше благородье раздался голос Гречки: "Что ж тут таится? Пишите показания, повинен, мол. А вот и сообщник мой", прибавил преступник, нагло указав на Верисова, чей сами изволили слышать, что пришёл мою жилетку выкупать. Верисов ничего ещё не понимал, но уже догадался, что здесь должно быть произошло что-нибудь недоброе, страшное. Вспомнил он, что проходя переднюю, слышал стоны кухарки. Теперь же видит полицию и связанного человека. Он побледнел, смутился и, ослабев, опустился на стул. Пишите же ваш, благородия, пока на меня такой стих нашел. А буди не запишете. Так раздумаю и откажусь, пожалуй. Торопил Гречка, в уме которого при входе в Ерисево блеснула такая мысль: махну-ка, что молодец, мол, сообщник мой. Отец свой снизохочет подымать на родного сына уголовщину и потушит дело, по крайнейсти цел отвертишься. Как задумал, так и махнул. Пишите же ваше благородие, панукал он, хаша от вашего акта за всегда в не могу знайку, можно отыграться потом. Однако ж, так как ваша милость при этой оказии ни одной зуботычной мне не закатили, так хочу я по крайней нисти уважение оказать вам. Пущай вам за поимку вора гречки награду пожалуют. Пишить, что в субботу вечером мы с сыном ихним вот на лестнице внизу, но убийство уговор держали. Вошли понетые. между которыми находился и приказчик из мелочной лавки. У гречки сделан обыск, причём найдено заглянищем большой складной ножик, как видно, весьма недавно наточенный, в карманах небольшой железный ломик с застрёным концом и рублёвая бумажка. Во время дознания в суете эта бумажка куда-то вдруг исчезла, затерялась, так что никак не могли отыскать. Анна покоилась за пазухой Морденки, который, воспользовавшись удобной минутой, очень ловко стащил её со стола при мысли, что вот мало ты убить меня хотел, так вот же и тебе. Кроме осип о гречке о случившемся происшествии показали. Сам петербургский мещанин Осип Захаров Марденко, что воспитанник его, был всегда груб, дерзок и не почитителен. Что он Марденко подозревает его Вересова в злом умысле на себя, потому что он закладывал вещи вместе с гречкой, как видно, и из собственноручной расписки их в записной книге. Выборская мещанка Христина Ютцела А согласно Морденки показала, что самолично впускала и выпускала из квартиры Ивана Верисова с неизвестным ей человеком, за которого она, однако, ясно признаёт Осипа Гречку.